Глава двадцатая. Западня. Дверь мансарды вдруг распахнулась, и в нее вошли трое мужчин в синих холщовых блузах и масках из черной бумаги. Один из них, очень худой, держал в руке окованную железом дубину. Другой, настоящий великан, нес за середину рукоятки топор, способный убить быка. Третий, широкоплечий, не такой тощий, как первый, и не такой массивный, как второй, Сжимал в кулаке огромный ключ, должно быть, украденный от какой-нибудь тюремной двери. Жондрет, видимо, только и ждал. Между ним и худым человеком с дубиной начался быстрый разговор. всё готово?» – спросил Жондрет. «Да», – ответил худой. «А где же Монпарнас?» «Первый любовник остановился поболтать с твоей дочерью». «С которой?» «Со старшей». «Стоит внизу фиакр?» «Да». Запряжена фура? Запряжена. Пары хороших лошадей? Великолепных. Она стоит там, где я сказал? Да. Хорошо. Леблан был очень бледен. Он осматривался кругом, как человек, понявший, куда попал, и медленно, с изумлением, поворачивал голову, внимательно глядя на все окружавшие его лица, но незаметно было, что он испытывал страх. Этот человек, казавшийся всего несколько минут назад простым, добродушным стариком, внезапно превратился в атлета и, воспользовавшись столом как ретраншементом, угрожающим жестом опустил на спинку стула свой могучий кулак. Этот человек, столь твердый и мужественный перед лицом такой опасности, принадлежал, по-видимому, к числу натур, мужества которых так же естественны и просто, как их доброта. Отец любимой женщины не может быть для нас чужим и Мариус гордился отцом своей Урсулы. Трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал, они печники, подошли к куче старого железа. Один из них взял оттуда большие ножницы для резки металла, другой — клещи, третий — молоток, и затем все они встали молча около двери. Старик остался на постели и только открыл глаза. Жена Жондрета села рядом с ним. Мариус, вполне уверенный, что через несколько секунд ему придется вмешаться в дело, поднял правую руку к потолку, в сторону коридора и приготовился стрелять. Переговорив с человеком, державшим дубину, Жондред снова обернулся к Леблану и повторил свой вопрос, сопровождая его тихим, сдержанным, ужасным смехом. «Знаете вы меня?» «Нет», — ответил Леблан, взглянув ему в лицо. Тогда Жондред подошел к столу. Он нагнулся над свечой, скрестил руки, приблизил к спокойному люцу свои угловатые свирепые челюсти, подался вперед, насколько мог, дальше, причем Леблан не отступил ни на шаг. И, стоя в этой позе, готового укусить дикого зверя, крикнул ему. «Моя фамилия не Фабанту и не Жондрет. Меня зовут Тенардье. Я трактирщик из Монфермейля, слышите? Тенардье. Теперь узнаете вы меня?» Легкая краска разлилась по лбу блана, но он отвечал, как всегда, спокойно, не возвышая голоса, в котором не слышалось дрожи. «Не узнаю и теперь». Мариус не слышал его ответа. Он стоял растерянный, ошеломленный, пораженный, как громом. Когда Жондрет сказал «Меня зовут Тенардье», Мариус задрожал всем телом и прислонился к стене, как будто холодное лезвие шпаги пронзило ему сердце. Потом его правая рука, готовая подать условный сигнал, Тихо опустилась, и когда Жондрет повторил «Слышите, Тенордье? ослабевшие пальцы Мариуса чуть не выронили пистолета. Жондрет, открыв свою настоящую фамилию, не смутил Леблана, но страшно взволновал Мариуса. Эта фамилия тен по-видимому, неизвестная Леблану, была слишком знакома Мариусу. Пусть читатель вспомнит, чем она была для него. Он носил ее в сердце. Она была упомянута в завещании его отца. Он хранил ее в своих мыслях, в своей памяти, помня священный завет. Один сержант спас мне жизнь, его звали Тенардье. Если сын мой встретит Тенардье, он сделает ему столько добра, сколько будет в силах. Эта фамилия, как вероятно помнит читатель, была одной из святынь Мариуса. В своем поклонении он соединял ее с именем отца. Неужели же это тот самый Тенардье, тот монфермейльский трактирщик, которого он так долго и тщетно искал? Наконец он нашел его, но каким? Человек, спасший его отца, был разбойник. Человек, которому Мариус так страшно желал доказать свою преданность, оказался чудовищем. Тот, кто вынес с поля битвы полковника Пон Мерси, готовился совершить преступление. Мариус еще не знал, какое, но, по-видимому, убийство. И кого же хотел он убить? О, Боже! Какая роковая случайность, какая горькая насмешка судьбы! Отец приказывал ему из глубины своей могилы сделать Тенардье столько добра, сколько будет в его силах, и на протяжении четырех лет Мариус только и думал о том, как бы выполнить долг, оставленный отцом. А теперь, когда он собирался предать в руки правосудия разбойника, судьба объявляла ему «это Тенардье». За жизнь своего отца, спасенного под градом картечи на героическом поле Ватерлоу, он заплатит этому человеку, заплатит эшафотом. Он обещал себе при встрече с Тенардье броситься к его ногам, и он нашел его, но лишь для того, чтобы предать палачу. Отец говорил ему «Помогай Тенардье», а он ответит на этот священный обожаемый голос тем, что погубит Тенардье. Этого человека, спасшего от смерти его отца с опасностью для своей собственной жизни, казнят на площади Сен-Жак и казнят по милости его, Мариуса, сына спасенного. И какая насмешка, так долго носить в груди последнюю волю отца, написанную его рукой, и поступить как раз наоборот. Но с другой стороны, неужели он будет свидетелем преступления и не помешает ему? Неужели он осудит жертву и пощадит убийцу? Разве можно считать себя обязанным такому негодяю долгом признательности? Все, что занимало мысли Мариуса в последние четыре года, было разрушено этим неожиданным ударом. Он содрогался. Все зависело от него. Он держал в своих руках судьбу всех этих людей, собравшихся здесь у него перед глазами. Если он выстрелит, господин Леблан спасён а Тенардье погиб. Если не станет стрелять, господин Леблан будет жертвой, и, кто знает, может быть, Тенардье ускользнет. Сбросить одного или дать упасть другому? Угрызение совести и тут, и там. Что делать? Что выбрать? Изменить самым дорогим воспоминанием, самым торжественным обязательством, принятым перед самим собою, изменить самому священному долгу. Не исполнить завещание отца или дать совершиться преступлению. Ему казалось, что с одной стороны он слышит голос своей Урсулы, умоляющей его спасти отца, а с другой — голос полковника, поручающего ему заботиться о Тенарде. Он чувствовал, что сходит с ума. Колени его подгибались, и у него не было даже времени подумать, с такой бешеной быстротой разыгрывалась сцена, бывшая у него перед глазами. Вихрь, которым он думал управлять по своей воле, уносил его самого. Была минута, когда он чуть не упал без сознания. Между тем Тенардие, отныне мы не будем называть его иначе, как бы обезумевший от торжества, прохаживался взад и вперед перед столом. Он схватил свечу, и переставил на камин, так сильно хлопнув подсвечником, что свеча чуть не потухла, а сало обрызгало стену. Потом он обернулся к господину Леблану и крикнул. «Попался! Поддели! Теперь не увильнуть! Капут!» И он снова принялся ходить как безумный. «А, наконец-то я вас отыскал, философ!» — воскликнул он. «Господин истрепанный миллионер, раздающий куколки, старый простофиля!» «Так вы не знаете меня?» «Конечно, нет. Ведь не вы приходили в мой трактир в монфер 8 лет тому назад, в ночь под Рождество 1823 года? Не вы увели с собой ребенка фантины Жаворонка? Не на вас был желтый сюртук и сверток с разной рухлядью, как сегодня утром у меня?» «Слышишь, жена? Должно быть уж такая у него манера таскать по домам свертки с шерстяными чулками. Скажите, пожалуйста, какой благодетель выискался?» «Уж не чулочник ли вы, господин миллионер? Не разносите ли вы бедным товар из своей лавки, господин Светоша?» «Ах, вы шут, Гороховый, так вы не узнаете меня». «Ну-с, я узнал вас. Я узнал вас в ту же минуту, как вы сунули сюда свое рыло. Ага, вы увидите теперь, что не всегда сходят с рук такие делишки. Забраться в чужой дом под предлогом, что это трактир, напялить на себя отрепья, прикинуться нищим, надувать людей, притвориться великодушным, отнять у них средства к пропитанию, да еще стращать их в лесу. И вы воображаете, что расплатились за все это тем, что принесли этим людям, когда они разорились слишком широкий редингот, до да два больничных одеяла? Так что ли, старый плут, крадущий детей? Он остановился и на минуту задумался, а потом, как бы, Заканчивая разговор с самим собою, крикнул, стукнув по столу кулаком. «И при этом такой простоватый вид, черт возьми!» «Вы когда-то посмеялись надо мною», — снова обратился он к Леблану. «Вы причина всех моих несчастий. Вы заплатили мне полторы тысячи франков за девчонку, которая уже принесла мне порядочно денег, и из которой я мог бы вытянуть столько, что мне хватило бы до самой смерти». Девчонка вознаградила бы меня за все, что я потерял в этом отвратительном трактире с его шумом и гамом, где я, как дурень, проел все, что у меня было. Ах, как было бы хорошо, если бы все вино, какое у меня выпили, превратилось в яд для пивших его. Ну да черт с ними. Скажите, пожалуйста, вы, должно быть, сочли меня большим олухом, когда ушли с жаворонком. С вами была дубина в лесу. На вашей стороне была сила». А теперь козыри у меня в руках, и я хочу отыграться. Вы попались, старина. Господи, какая потеха. Меня так и разбирает смех. Как ловко провел я его. Я сказал, что был актером, что моя фамилия Фабанту, что я разыгрывал комедии с мадмуазель Марс, что мой хозяин требует завтра, 4 февраля, плату за квартиру. А он даже не сообразил, что срок 8 января, а не 4 февраля. Это кеолух и он принес мне четыре жалких ливра. А, каналья! У него даже не хватило сердца расщедриться хоть на сто франков. А как он верил всему моему вранью! Это забавляло меня. Я говорил себе, ты в моих руках. Утром я лежу тебе лапы, вечером изгрызу и истерзаю твое сердце. Тенарде замолчал, он задыхался. Его узкая грудь поднималась и опускалась, как кузнечные мехи. В его глазах сверкала низкая радость слабого, жестокого, трусливого существа, которое может, наконец, поразить того, кого боялось, и оскорбить того, кому льстило. Это радость карлика, попирающего ногой голову Голиафа, радость шакала, терзающего больного быка, слишком слабого, чтобы защищаться, но настолько живого, чтобы страдать. Господин Леблан не прерывал его, но когда тот остановился, сказал — я не понимаю что вы хотите сказать вы ошибаетесь я человек бедный а совсем не миллионер. я вас не знаю вы принимаете меня за другого а прохрипел тенария вы повторяете опять то же самое вам не хочется расстаться с этой шуткой и охота же вам городить вздор старина так вы не узнаете меня не видите кто я извините сударь ответил леблан вежливым тоном, производившим необыкновенно странное и сильное впечатление в такую минуту. Я вижу, что вы разбойник. Всякий знает, что у самых низких людей есть свое самолюбие, что негодяи обидчивы. При слове «разбойник» жена Тенарде вскочила с постели, а сам он схватил стул, как бы собираясь сломать его. «Сиди смирно!» — крикнул он жене и обратился к господину Леблану. «Разбойник!» Да, я знаю, что вы называете нас так, господа богачи. Еще бы нет, я разорился, скрываюсь, сижу без хлеба, без единого су. Значит, я разбойник. Целых три дня у меня не было куска во рту. Я разбойник. А вы греете себе ноги, носите великолепную обувь, рединготы и вате, как у архиепископов. Вы живете в первых этажах домов со швейцарами, едите трюфели, зеленый горошек, спаржу, пучок, который стоит в январе 40 франков. Вы объедаетесь, а когда хотите узнать, холодна ли погода, смотрите в газету или на термометр. А мы... Мы сами термометры. Нам нечего ходить на набережную и смотреть на угловой башне, сколько градусов мороза. У нас стынет кровь в жилах. Мы чувствуем, как холод забирается к нам в тело. А вы приходите в наши берлоги, да, берлоги, и называете нас разбойниками. Но мы порвем, мы уничтожим вас, жалкие карлики». «Знаете вот что, господин миллионер, я в свое время занимал известное положение, у меня был патент, я был избирателем. Я буржуа, а вы еще неизвестно, кто вы такой». Сенардье сделал шаг к людям, стоявшим около двери, и взволнованно проговорил. «И как подумаешь, что он осмеливается говорить со мной, как с сапожником?» Потом он снова обернулся к господину Леблану и сказал с удвоенной яростью. «Вам следует узнать еще кое-что, господин филантроп». Я не какой-нибудь подозрительный человек, имени которого никто не знает. Я не забираюсь в чужие дома и не краду детей. Я старый французский солдат. Мне следовало бы получить орден. Я был при Ватерлоу, да, и я спас во время сражения генерала, какого-то графа. Он сказал мне свою фамилию, но голос его был чертовски слаб, и я не расслышал ее. Я только услыхал одно слово «мерси». Его фамилия была бы мне гораздо нужнее благодарности, это помогло бы мне разыскать его. Знаете вы, кто изображен на этой картине, нарисованной Давидом в Брюсселе? На ней изображен я. Давид пожелал обессмертить мой подвиг. Видите, генерал у меня на плечах, и я уношу его под градом картечи. Вот как было дело. И он даже ничего не сделал для меня, этот генерал. Он был не лучше других. А ведь я спас ему жизнь с опасностью для своей собственной. «У меня есть доказательства, целая куча удостоверений. Я солдат Ватерлоу, черт возьми. А теперь, когда я был настолько любезен, что рассказал вам все это, покончим наше дельца. Мне нужны деньги, много денег, пропасть денег, или, клянусь богом, я уничтожу вас». Мариус немножко оправился от своего волнения и слушал. Исчезла последняя тень сомнения. Это был действительно тот самый Тенарди, о котором говорилось в завещании. Морис вздрогнул при этом упреки в неблагодарности его отцу, упреки, которые он сам роковым образом был готов оправдать. Его колебание усилилось. В словах Тенардье, в его тоне, жестах, взгляде, загоравшемся при каждой фразе, в этой вспышке испорченной натуры, в этом смешении хвостовства и низости, гордости и мелочности, ярости и безумия, в этом хаосе искренних жалоб и притворных чувств, в этой наглости злого человека, наслаждающегося жестокостью, в этой бесстыдной обнаженности грязной души, в этом соединении страданий и ненависти сквозило что-то ужасное, как зло, и горькое, как правда. Картина мастера, картина кисти Давида, которую Тенардье предлагал купить господину Леблану, была, как читатель уже, наверное, догадался, не что иное, как вывеска его трактира, нарисованная им же самим. Это была единственная вещь, сохранившаяся у него после разорения в Монфермейле. Так как теперь Тенардье уже не заслонял Мариусу картины, тот мог рассмотреть ее. Эта почкотня действительно изображала сражение. На заднем плане все было окутано дымом, а на переднем какой-то человек нес на себе другого. Это были, очевидно, Тенардье и Понмерси, спаситель сержанта и спасенный полковник. Мариус точно опьянел. Эта картина как будто оживляла перед ним образ отца. Это была не трактирная вывеска, а воскресение мертвого, полураскрывшаяся могила, над которой приподнимался призрак. Мариус чувствовал, как стучит у него в висках, ему слышался грохот пушек, фигура его истекающего кровью отца, нарисованная на этой картине, смущала его, и ему казалось, что этот бесформенный призрак пристально глядит на него. Переводя дух, Тенарде устремил на Леблана налившиеся кровью глаза и проговорил тихим отрывистым голосом. «Что можешь ты сказать, прежде чем мы примемся за тебя?» Леблан не отвечал, и среди глубокой тишины какой-то разбитый голос насмешливо крикнул из коридора. «Если нужно колоть дрова, я здесь!» Это забавлялся человек с топором. В то же время у двери показалось широкое лицо землистого цвета с всклокоченными волосами и послышался ужасный хохот, причем обнажились не зубы, а какие-то клыки. Это было лицо человека с топором. «Зачем ты снял маску?» – злобно крикнул ему Тенардие. – Чтобы посмеяться. Несколько минут Леблан настороженно следил за всеми движениями Тенардие, в то время как тот, ослепленный яростью, уходил взад и вперед по своей мансарде. Он не остерегался, зная, что дверь охраняется, что его сообщники вооружены, а пленник безоружен, что их девять человек против одного, если госпожу Тенардье считать только за одного мужчину. Разговаривая с человеком, державшим топор, Тенардье стоял спиной к господину Леблану. Воспользовавшись этой минутой, тот оттолкнул ногой стул, а кулаком стол и одним прыжком с удивительной быстротой, прежде чем Тенарде успел обернуться, был уже около окна. Отворить его, вспрыгнуть на подоконник и перебросить через него ноги было делом одной секунды. Он уже до половины высунулся из окна, как шесть дюжих рук схватили его и втащили назад в вертеп. Это были три печника, бросившиеся на него. В то же время жена Тенарде вцепилась ему в волосы. Услышав шум, остальные разбойники прибежали из коридора. Сидевший на постели старик, по-видимому, пьяный, тоже встал и, шатаясь, подошел, держа в руке молоток. Один из печников, на вымазанное сажей лицо которого падал свет свечи и в котором Мариус, несмотря на эту маску из сажи, узнал планшо весеннего Биггарнаэля, поднял над головой Леблана железную полосу со свинцовыми гирями на концах. Мариус не мог вынести этого зрелища. «Отец, прости меня», — подумал он, и ощупал пальцем курок пистолета. Он уже хотел выстрелить, как вдруг раздался голос Тенардье. «Не троньте его!» Отчаянная попытка жертвы не раздражила, а, напротив, успокоила Тенардье. В нем совмещалось два человека — Свирепый и Ловкий. До этой минуты в упоении торжества, в виду побежденной и недвижимой жертвы, в нем преобладал человек Свирепый, но когда жертва начала отбиваться и попробовала бороться, одержал верх человек ловкий. «Не троньте его», — повторил он, и сам, не подозревая этого, остановил выстрел и парализовал Мариуса, которого успокоили эти слова. Так как обстановка изменилась, то он решил еще немного подождать. Кто знает, может быть, какая-нибудь счастливая случайность избавит его от необходимости делать выбор и решать, кем пожертвовать, отцом Урсулы или человеком, спасшим от смерти полковника. Началась исполинская борьба. Ударом кулака Леблан отбросил старика, который отлетел на середину комнаты и растянулся на полу. Потом двумя ударами наотмышь он свалил двоих из нападавших и наступил на них коленями. Негодяи хрипели под его тяжестью, как под гранитной глыбой, но остальные четверо схватили грозного старика за руки и за шиворот и навалились на него, придавив еще больше двух, лежавших под ним печников. Таким образом, одолев одних и осиленный другими, давя тех, которые были внизу, задыхаясь под напиравшими на него самого сверху и тщетно пытаясь освободиться, Леблан исчезал под этой ужасной группой разбойников, как кабан, подстаивающих догов и ищеек. Наконец, им удалось повалить его на ближайшую к окну постель. Они крепко держали его, а госпожа Тинордье не выпускала из рук его волос. «Тебе нечего тут мешаться», — сказал ей муж. «Ты только разорвешь себе шаль». Она отошла, но заворчала, как волчица, повинующаяся волку. «Ну-ка обыщите его», — распорядился Тенарди. Господин Леблан, по-видимому, отказался от сопротивления. Его обыскали. Нашелся только кожаный кошелек с шестью франками да носовой платок. Тенарди положил платок в карман. «Неужели нет бумажника?» — спросил он. «Нет и часов», — прибавил один из печников. «Но все равно», — сказал голосом чревовещателя человек, державший ключ, «с этим стариком справиться нелегко». Тенардье пошел в угол за дверь, взял оттуда связку веревок и бросил их около постели. «Привяжите его к кровати», — сказал он, и взглянул на старого печника, сбитого с ног господином Лебланом и лежавшего неподвижно. «Разве Бюлла умер?» — спросил Тенардье. «Нет», — ответил Биггернаэль. «Он пьян». «Так уберите его в угол». Два печника оттолкнули пьяного ногами к куче железа. «Зачем ты привел столько народа, бабэ шепотом спросил Тенарде у человека с дубиной. «Это лишнее». «Ничего не поделаешь», — ответил тот. «Всем хотелось идти». «Время теперь глухое. Никаких дел нет». Кровать, на которую повалили Леблана, походила на больничную койку с четырьмя грубо сделанными и почти необтесанными деревянными столбиками. Господин Леблан не сопротивлялся. Разбойники крепко привязали его в стоячем положении, так что ноги касались пола, к одной из стоек кровати, самой дальней от окна и ближайшей к камину. Когда был завязан последний узел, Тенарде взял стул и сел почти напротив Леблана. Сенардье был теперь совсем не похож на самого себя. В течение нескольких минут лицо его преобразилось, выражение неистовой ярости сменилось выражением спокойной и лукавой кротости. Мариус с трудом узнавал в вежливой улыбке негодяя почти животную пасть, покрытую пеной всего несколько минут тому назад. Он с изумлением смотрел на это удивительное и опасное превращение и испытывал то, что испытал бы всякий, увидав тигра, превратившегося в чиновника. «Милостивый государь», — начал Тенардиэ, и, отстранив рукою разбойников, все еще державших Леблана, сказал, «Отойдите немножко, я хочу поговорить с этим господином». Разбойники отошли к двери. «Милостивый государь», — снова заговорил Тенардиэ, «Вы напрасно хотели выпрыгнуть из окна, вы могли сломать себе ногу. Теперь, если позволите, мы поговорим спокойно. Прежде всего, мне хотелось бы сообщить вам одно наблюдение, которое я сделал». Вы еще ни разу не крикнули. Тенардье был прав. Так оно было на самом деле, хоть Мариус в своем волнении не обратил на это внимания. Господин Леблан произнес только несколько слов, да и то, не возвышая голоса, и даже во время борьбы у окна с шестью разбойниками хранил глубокое и очень странное молчание. Господи, боже мой, продолжал Тенардье, я не счел бы неприличным, если бы вы крикнули, грабят. Иные в таких случаях кричат «караул», режут. Говоря откровенно, я ничего бы и не имел против этого. Как же немножко не пошуметь, если попал в общество людей, не внушающих большого доверия? И вздумай вы на самом деле кричать, вас не стали бы останавливать, вам даже не заткнули бы рта. Я сейчас объясню вам почему. Дело в том, что из этой комнаты ничего не слышно. У нее только и есть это одно достоинство, но зато она обладает им вполне. Настоящий подвал». Если бы здесь выстрелили из пушки, в ближайший карауль не подумали бы, что это захрапел пьяница. Очень удобная комната. Но вы не кричали, с чем вас и поздравляю, тем лучше. А знаете, какое заключение вывел я из этого? Скажите-ка, мой любезнейший, кто является, когда начинают звать на помощь. Само собой, разумеется, полиция, а за полицией правосудие». Ну, так я полагаю, что вы ни разу не крикнули потому, что боитесь полиции и правосудия не меньше нас самих. Значит, я давно уже подозревал это, вам нужно что-то скрывать. В таком же положении находимся и мы, следовательно, мы еще можем поладить. Говоря все это, Тенарде так и впивался глазами в господина Леблана, как бы стараясь заглянуть ему в самую совесть. А довольно изысканные выражения, которые он употреблял в «своей», проникнутой сдержанной дерзостью речи, указывали на то, что этот негодяй когда-то занимался науками, готовясь к духовному званию. Молчание, которое так упорно хранил господин Леблан, его осторожность, доходившая до презрения опасности, до того, что он, вопреки чувству самосохранения, удерживался от вполне естественного в подобную минуту крика, все это после высказанного замечания неприятно поразило Мариуса. Вполне основательное замечание Тенарде еще более сгустило для Мариуса таинственный мрак, за которым скрывался серьезный и странный старик, прозванный Курфейраком Лебланом. Но кто бы он ни был, даже и теперь связанный веревками, окруженный палачами, так сказать, до половины погруженный в яму, с каждой минутой опускаясь в нее все глубже и глубже, вынося и ярость, и кротость Тенарде, он оставался все таким же невозмутимым и Мариус не мог не восхищаться в такую минуту его глубоко меланхолическим лицом. Леблан, очевидно, обладал душой, недоступной страху, и не знал, что такое паника. Это был один из тех людей, которые не теряют присутствие духа даже в самом отчаянном положении. Как ни ужасен был кризис, как ни неизбежна катастрофа, в его взгляде не было заметно агонии утопающего, открывающего под водой полный ужаса глаза. Тенарде непринужденно встал, подошел к камину, отодвинул ширмы, приставил их к соседней кровати и таким образом открыл жаровню, полную пылающих углей, на которых Леблан мог ясно различить раскаленное добела да лото, местами испещренное красными искорками. Затем Тенарде снова уселся около Леблана. «Итак, я продолжаю», — сказал он. «Мы можем поладить». Покончим это, дельце мирно. Несколько минут тому назад я слишком погорячился. Этого не следовало делать. Я совсем потерял голову, зашел слишком далеко и наболтал много вздора. Так это только потому, что вы миллионер. Я сказал, что мне нужны деньги, много денег, пропасть денег. Такое требование было неразумно. Что же из того, что вы богаты? У всякого свои потребности, у кого же их нет? Я не хочу разорять вас, я не какой-нибудь ростовщик. Я не из тех людей, которые, находясь в выгодном положении, слишком рассчитывают на него и становятся смешны. Я не таков. Я готов принести жертву и со своей стороны. Мне нужно только 200 тысяч франков». Леблан не промолвил ни слова. «Как видите, — продолжал Тенарди, — я подлил достаточно воды в свое вино. Я не знаю, какое у вас состояние, но мне известно, — что вы не придаете большого значения деньгам и занимаетесь благотворительностью, а такой человек может дать 200 тысяч франков несчастному отцу семейства. Кроме того, вы настолько рассудительны, что, конечно, не вообразите себе, будто я трудился сегодня и устроил всю эту штуку к вечеру и устроил, по мнению этих господ, очень недурно, только для того, чтобы попросить у вас деньжат на бутылку красного вина и кусок телятины у Денойе». «Нет, это будет вам стоить 200 тысяч франков. Как только вы выложите из кармана эту безделицу, даю вам слово, что все будет кончено, и вам положительно нечего будет бояться. Вы, может быть, скажете, «Со мною нет 200 тысяч франков». О, конечно, это весьма возможно. Я и не требую их сию же минуту. Я желаю только одного, чтобы вы написали несколько строк под мою диктовку». Тенардиен на минуту остановился, а потом прибавил с ударением, глядя с улыбкой на жаровню. Предупреждаю вас, что не поверю, если вы вздумаете уверять, будто не умеете писать. Сам великий инквизитор мог бы позавидовать его улыбке. Тенардье придвинул стол вплотную к Леблану и вынул чернильницу, перо, лист бумаги из ящика, который оставил незадвинутым, в нем сверкало острие ножа. Тенардье положил бумагу перед Лебланом. «Пишите», — сказал он. Пленник, наконец, заговорил. «Как же я буду писать? У меня связаны руки». «Верно, верно. Прошу извинить меня», — сказал Тенардье. «Вы совершенно правы». И, обратившись к Бигарнаилю, он крикнул. «Развяжите этому господину правую руку». Паншо, он же Весенний, он же Бигарнаиль, исполнил приказание Тенардье. Когда правая рука Леблана была развязана, Тенардье обмакнул перо в чернила и подал ему. «Не забывайте, сударь, — сказал он, — что вы в нашей власти, в нашем распоряжении, что никакая сила в мире не может вырвать вас из наших рук. Мы будем в отчаянии, если вы вынудите нас прибегнуть к крайним мерам. Я не знаю ни вашей фамилии, ни вашего адреса. Предупреждаю вас, что вы будете связаны до тех пор, пока не вернется лицо, которому я поручу отвести написанное вами письмо. А теперь потрудитесь писать». «Что?» — спросил Лебланн. «Я сейчас продиктую вам». Леблан взял перо. Тенардье начал диктовать. «Дочь моя». Пленник вздрогнул и поднял глаза на Тенардье. «Нет, напишите, моя милая дочь», — сказал тот. Леблан повиновался. «Приезжай сейчас же». Он остановился. «Ведь вы говорите ей ты, не правда ли?» «Кому?» «Черт возьми, конечно, девочке, жаворонку». Я не понимаю вас, сказал спокойно без всякого признака волнения Леблан. Всё равно продолжайте, сказал Тинардия, и он снова принялся диктовать. Приезжай сейчас же, ты мне очень нужна. Особе, которая вручит тебе эту записку, поручено привести тебя ко мне. Жду тебя, приезжай и не тревожься. Леблан кончил писать. «Нет, лучше зачеркните и не тревожся а то она, пожалуй, подумает, что дело не совсем просто и есть причина тревожиться». Леблан зачеркнул три последние слова. «А теперь подпишитесь», — продолжал Тенарде. «Как вас зовут?» Пленник положил перо. «К кому это письмо?» — спросил он. «Вы сами знаете», — ответил Тенарде. «Конечно, к девочке. Ведь я же говорил вам». Он, очевидно, избегал называть молодую девушку, о которой шла речь. Он говорил то «девочка», то «жаворонок», но имени ее не произносил. Предосторожность ловкого человека, не желающего выдавать свою тайну сообщникам. Сказать им значило открыть им все дело, дать им возможность узнать больше, чем им следовало знать. «Подпишитесь», — сказал он, — «как вас зовут?» «Урбан Фабр», — ответил пленник. Тенарде опустил руку в карман и вынул оттуда носовой платок Леблана. Он нашел метку и поднес ее к свече. «У.Ф. Совершенно верно. Урбан Фабр. Подпишитесь». Пленник подписался. «Так как нужны две руки, чтобы сложить письмо, то дайте его мне», сказал Тенарде и сложил письмо. «А теперь напишите адрес. На вашу квартиру. Мадмуазель Фабр. Я знаю, что вы живете где-то тут, по соседству» недалеко от церкви Сен-Жак, потому что ходите туда каждый день к обедне но не знаю, на какой улице. Я вижу, что вы понимаете свое положение. Вы не обманули меня относительно вашего имени, не обманете и относительно адреса. Напишите его сами». Пленник на минуту задумался, а потом взял перо и написал «Мадмуазель Фабр, улица Сен-Доминик, данфер номер 17, квартира Фабр». Тенарде с лихорадочной поспешностью схватил письмо. «Жена!» — крикнул он. Она подбежала к нему. «Вот письмо. Ты знаешь, что нужно делать. Фиакар внизу. Поезжай сию же минуту и как можно скорее возвращайся». Затем, обратившись к человеку с топором, он прибавил. «Так как ты снял свое то поезжай с нею. Ты встанешь на запятке. Знаешь, где стоит фура?» «Знаю», — ответил тот и, поставив в угол топор, пошел за женой Тенардье. Когда они вышли в коридор, Тенардье высунул голову в полуотворенную дверь и крикнул. «Главное, не потеряй письма! Не забудь, что оно стоит 200 тысяч франков!» «Не беспокойся», — отвечал сильный голос жены. Я положил его за пазуху. Не прошло и минуты, как послышалось хлопанье бича, сначала громкое, потом едва слышное, а затем все стихло. «Отлично!» – пробормотал Тенардиа. «Они едут быстро. При такой езде жена вернется через три четверти часа». Он поставил стул около камина и уселся, скрестив руки и протянув к жаровне свои грязные сапоги. «У меня что-то озябли ноги», – сказал он. Теперь в Вертепе, кроме Леблана и Тенарди, осталось только пятеро разбойников. Эти люди с лицами, скрытыми под масками или вымазанными сажей, которых, смотря по степени страха, можно было принять за угольщиков, негров или демонов, стояли молча и угрюмо Видно было, что они совершают преступление как работу, спокойно, без гнева и без жалости, как будто даже со скукой. Все они сгрудились в одном углу, как скот, и не произносили ни слова. Ченарде грел себе ноги. Пленник впал в свое прежнее безмолвие. Мрачное молчание последовало за диким шумом, наполнявшим мансарду несколько минут тому назад. Свеча слабо освещала большую комнату, угли в жаровне потускнели и все головы отбрасывали длинные чудовищные тени на стены и на потолок. Не слышно было ничего, кроме спокойного дыхания спящего пьяного старика. Мариус ждал, и волнение его все усиливалось. Загадка казалась еще неразрешимее, чем прежде. Что это за девочка, которую Тенардье называл жаворонком? Неужели это его Урсула? Пленник как будто нисколько не смутился при слове жаворонок и отвечал совершенно спокойно «Я не понимаю вас». С другой стороны, выяснилось, что две буквы УФ — инициалы имени и фамилии старика, Урбан Фабр, и его Урсула оказывается совсем не Урсула. Это Мариус сознавал яснее всего остального. Какая-то страшная сила приковала его к месту, с которого он наблюдал за всей сценой. Он оставался тут почти не ни двигаться, ни размышлять, подавленный этим ужасом, который видел так близко. Он ждал, надеясь, сам не зная на что, и не в силах был собраться с мыслями и прийти к какому-нибудь решению. Во всяком случае, думал он, если жаворонок действительно она, я узнаю это, так как жена Тенардье привезет ее сюда. Тогда все будет решено. Я отдам, если нужно, всю свою кровь и саму жизнь, но спасу ее. Ничто не остановит меня. Прошло около получаса. Тенардье был, по-видимому, погружен в мрачные размышления. Пленник оставался по-прежнему неподвижным, но... Мариусу казалось, что время от времени в той стороне, где он стоял, слышится какой-то легкий глухой шум. Вдруг Тенарди обратился к пленнику. «Мне кажется, лучше теперь же разъяснить вам всё господин Фабр», — сказал он. Эти несколько слов были, казалось, началом объяснения. Мариус насторожил уши. «Моя жена скоро вернется», — продолжал Тенарди. «Потерпите еще немножко». Я полагаю, что жаворонок действительно ваша дочь, и нахожу вполне естественным, чтобы она осталась у вас. Только дело вот в чем. Моя жена отправилась к ней с вашим письмом. Я велел жене приодеться, как вы, вероятно, заметили сами, чтобы ваша барышня не побоялась поехать с ней. Они обе сядут в фиакр, а мой товарищ встанет на запятки. В одном известном мне местечке, недалеко от заставы, стоит фура, запряженная парой отличных лошадей. Туда и отвезут вашу барышню. Она выйдет из Фиакра, мой приятель сядет вместе с нею в фуру, а жена вернется сюда и скажет, дело сделано. Что же касается вашей барышни, то с ней не будет ничего дурного. Фура отвезет ее в такое место, где она будет в безопасности, и как только вы выложите мне 200 тысяч франков, вам отдадут ее. Если же вы устроите, что меня арестуют, мой приятель прихлопнет жаворонка. Вот и все. Пленник не произнес ни слова. «Это очень просто, как видите», — продолжал после небольшой паузы Тенарде. «Ничего дурного не выйдет, если вы сами не захотите этого. Я рассказал вам все. Я хотел предупредить вас заранее». Он остановился, пленник не прерывал молчание, и Тенарде снова заговорил. «Как только вернется, жена и скажет мне, я отправила жаворонка, мы вас отпустим, и вам можно будет вернуться к себе и ночевать дома. Как видите, мы не замышляем ничего дурного». Страшные картины рисовались в воображении Мариуса. Как? Значит, молодую девушку похитили и не привезут сюда? Одно из этих чудовищ спрячет ее во мрак, и там? А если это она? Да и какие тут сомнения, ясно, что это она. Мариус чувствовал, как у него замирает и перестает биться сердце. Что делать? Выстрелить? Выдать этих негодяев правосудию? Но ужасный человек с топором и молодая девушка будут все так же недосягаемы. И Мариус вспомнил полные кровавого значения слова Тинордье. «Если же вы устроите, что меня арестуют, мой приятель прихлопнет жаворонка». Теперь Мариуса останавливало уже не одно только завещание полковника, а любовь и опасность, которой подвергалась любимая девушка. Это ужасное положение, продолжавшееся уже более часа, с каждой минутой изменялось. У Мариуса хватило сил перебрать в уме все самые мучительные предположения. Он искал какой-нибудь выход и не находил его. Беспорядочное смятение его мыслей представляло резкий контраст с могильной тишиной вертепа, в котором он находился. Вдруг среди этой глубокой тишины послышался стук, отворившийся внизу и снова захлопнувшейся двери. Пленник сделал движение в своих узах. «Вот и жена», — сказал Тенарде. Только что успел он произнести это, как его жена, красная, задыхающаяся, со сверкающими глазами, ворвалась в комнату и крикнула, хлопнув себя толстыми руками по бедрам. «Фальшивый адрес!» Разбойник, уехавший с нею, тоже вошел в комнату и взял свой топор. «Фальшивый адрес!» — повторил Тенардиа. «Никого!» — продолжала его жена. «На улице Сен-Доминик номер 17 нет никакого Урбана Фабра. Никто не знает, кто это такой». Она остановилась перевести дух, а потом продолжала. «Послушай, Тенардиа, этот старикашка насмеялся над тобой». «Ты слишком добр, вот в чем дело. Я на твоем месте разбила бы ему рожу для начала. А вздумай он и после этого артачится, я сварила бы его живьем. Тогда ему пришлось бы заговорить, пришлось бы сказать, где девчонка и где кубышка. Вот как повела бы я это дельца. Правду говорят, что мужчины куда глупее женщин. Никого в номере 17. Это просто большие ворота. Никакого фабра нет на улице Сен-Доминик». А мы-то ехали, сломя голову и дали кучеру на чай, и все такое. Я говорила с Портье и его женой, такая толстая, красивая женщина. Представьте себе, они и не слыхивали ни о каком фабри Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, та, которую он даже не знал, как назвать, спасена. В то время как рассверепевшая жена Тенарде кричала, сам он присел на стол. С минуту сидел он молча, покачивая не достававший до пола правой ногой и задумчиво, дико поглядывая на жаровню. «Фальшивый адрес», — сказал он, наконец, тихим свирепым тоном, обращаясь к пленнику. «На что же ты рассчитывал?» «Я хотел выиграть время», — громовым голосом воскликнул тот. И в то же мгновение он сбросил с себя веревки, они были перерезаны, и только одна нога пленника была еще привязана к кровати. Прежде чем семь человек, находившиеся в комнате, успели опомниться и броситься на него, Он нагнулся к камину, протянул руку к жаровне, выпрямился и встал в грозной позе, держа над головой, отливавшее зловещим светом раскаленное долото. Тенардье, его жена и разбойник были так поражены, что отскочили в другой конец комнаты. Судебное следствие, производившееся впоследствии по поводу ловушки, устроенной в лачуге Горбо, выяснило, что в мансарде Тенардье было найдено явившиеся туда полиции медная су, распиленная особым образом. Это су было одним из чудес искусства и терпения, которое производится во мраке и для мрака тюрем. Чудес, представляющих не что иное, как орудие для бегства. Эти отличающиеся, замечательно тонкой работой произведения искусства занимают в ювелирном мастерстве такое же место, как метафоры арго в поэзии. В тюрьмах есть свои – Бен Венута Челлини, подобно тому, как в поэзии есть свои вийоны. Несчастный, страстно жаждущий свободы, находит возможность иногда без всяких инструментов с помощью какого-нибудь старого ножа распилить монету на две тонкие пластинки, выдолбить эти пластинки с внутренней стороны, не испортив наружный, и устроить на ребре монеты крошечный винтик, чтобы можно было скреплять обе половинки. Их можно развинчивать и завинчивать так что выходит что-то вроде футляра. В нем прячут часовую пружину, и при умении эта пружина перепиливает толстые цепи и железные полосы. Думают, что у бедного каторжника только и есть одно су, а между тем он обладает свободой. Такое-то су, развинченное в виде двух отдельных половинок, нашла во время обыска полиция в мансарде Тенарде, под кроватью, стоявшей ближе к окну. Нашлась и маленькая стальная пилка, которую можно было поместить в распиленной монете. Должно быть, в то время, как разбойники обыскивали пленника, с ним было это Су, и ему удалось зажать его в кулаке. А потом, когда ему развязали правую руку, он развинтил Су, вынул из него пилку и перерезал веревки. Вот отчего происходил легкий шум, замеченный Мариусом. Не решаясь нагнуться, чтобы не выдать себя, Леблан не перерезал веревок на левой ноге. Разбойники, растерявшиеся в первую минуту от неожиданности, тотчас же опомнились. «Не беспокойся», — сказал Биггернайль, обращаясь к Тенардье. «Одна нога у него еще привязана. Он не уйдет от нас». Я сам скрутил ему эту лапу. «Вы негодяй сказал пленник. «Жизнь моя не стоит того, чтобы так упорно защищать ее. Но если вы воображаете, что можете заставить меня говорить или писать, чего я не хочу, то...» Он засучил левый рукав и воскликнул. «Смотрите!» Говоря это, он вытянул руку и приложил к голому телу раскаленное долото, держа его в правой руке за деревянную рукоятку. Послышалось шипение обожженного тела, и по мансарде разнесся запах, какой бывает в камерах пытки. Пораженный ужасом, Мариус пошатнулся, и даже сами разбойники содрогнулись. Между тем, лицо странного старика только чуть-чуть исказилось от боли, и в то время, как раскаленное железо впивалось в дымящуюся рану, он невозмутимый, величественный, устремил на Тенарде ясный, чуждый ненависти взгляд, в котором страдание исчезло в величавом спокойствии. У великих возвышенных натур возмущение тела и чувств под влиянием физической боли обнаруживает душу, которая и выступает на первое место как командир, во время мятежа в войсках. «Негодяй!» — воскликнул пленник. «Не бойтесь меня, как я не боюсь вас!» И, вырвав из раны до лото, он выбросил его в открытое окно. Страшное раскаленное орудие исчезло во мраке и, завертевшись, упало вдали и потухло в снегу. «Теперь делайте со мной что хотите», — сказал пленник. Он был безоружен. «Схватите его!» — сказал Тенардия. Два разбойника положили руки на плечи старика, а замаскированный человек с голосом чревовещателя встал напротив него, готовый при малейшем движении раздробить ему череп ударом своего огромного ключа. В то же время Мариус услыхал тихие голоса около перегородки, в которую он смотрел, причем говорившие стояли так близко от нее, что он не мог видеть их. «Остается только одно. Укокошить его?» «Конечно, так». Это совещались шепотом муж и жена. не спеша подошел к столу, выдвинул ящик и достал из него нож. Мариус сжимал в руке пистолет. Ужасная нерешительность. В продолжении целого часа два голоса боролись в его душе. Один настаивал на исполнении завещания полковника, другой требовал, чтобы он помог пленнику. Эти два голоса все время боролись между собой, и эта борьба заставляла Мариуса испытывать страшные муки. До сих пор он все еще не терял надежды совместить эти две лежащие на нем обязанности, но ничего подходящего не представлялось. А между тем опасность приближалась, последняя граница ожидания была пройдена, и всего в нескольких шагах от пленника уже стоял, задумавшись, с ножом в руке. Мариус растерянно огляделся кругом, последняя машинальная попытка отчаяния. Вдруг он вздрогнул. Прямо под ним на столе лунный свет освещал и как бы показывал ему лист бумаги. На этом листе он прочитал написанную утром дочерью Тенарде фразу «Пришли фараоны». Счастливая мысль блеснула в уме Мариуса. Вот средство, которое он искал, вот решение страшной мучившее его загадки – пощадить убийцу и спасти жертву. Он опустился на колени, на комоде, протянул руку, схватил бумагу, осторожно отломил кусочек штукатурки от перегородки – Завернул его в бумагу и бросил из щели в середину вертепа. И было как раз вовремя. Тенардье победил свои последние опасения, свою совестливость и уже направился к пленнику. «Что-то упало?» — воскликнула жена. «Что такое?» — спросил он. Женщина бросилась, подняла обернутый в бумагу кусочек штукатурки и подала его мужу. «Откуда это взялось?» — спросил он. «Черт возьми, конечно, из окна!» — отвечала жена. «Откуда же еще?» «Я видел, как этот комочек летел», — сказал Биггернаэль. Сенарди торопливо развернул бумагу и поднес ее к свечке. «Это почерк Ипонины. Черт возьми!» Он сделал знак жене, которая быстро подошла, показал ей написанные на бумаге слова и сказал глухим голосом. «Живо, лестницу! Бросим сало в мышеловке, нужно удирать!» «Не перерезав ему горло», — воскликнула жена. «У нас нет времени». «Куда бежать?» — спросил Биггернаэль. «Улизнем через окно», — отвечал Тенарде. Панина бросила записку в него, значит, с этой стороны дом не оцеплен. Замаскированный человек с голосом чревовещателя положил на пол свой ключ, поднял руки и, не говоря ни слова, три раза хлопнул в ладоши. Это произвело такое же действие, как сигнал тревоги на корабле. Разбойники, державшие пленника, выпустили его, в мгновение ока веревочная лестница была развернута, спущена из окна, и прицеплена двумя мощными железными крюками к подоконнику. Пленник не обращал внимания ни на что происходившее кругом него. Он, казалось, размышлял или молился. Как только лестницу прикрепили, Тенарде крикнул «Иди, жена!» и бросился к окну. Но когда он хотел вскочить на него, бигерналь грубо схватил его за шиворот. «Нет, постой, старый шут, вылезешь после нас!» «Да, после нас!» – заревели разбойники. «Вы точно дети!» – сказал Тенардио. «Мы теряем время. и щейки гонятся за нами по пятам». «Так кинем жребий, кому бежать первому!» – продолжал один из разбойников. «Да вы совсем рехнулись!» – воскликнул Тенардио. «Что за олухи? Терять время? Кидать жребий? Соломинками, что ли? Или написать наши имена и бросить их в шапку?» «Не хотите ли мою шляпу?» – крикнул кто-то около двери. Все обернулись. Это был Жавер. Он держал в руке шляпу и с улыбкой протягивал ее.